Глава четвертая. Телефонный разговор, оставшийся за кадром. «Привет, узнал?» «Конечно. Я чего звоню? На заводе все в полном восторге от твоих чертежей и того, что получилось. Начальство хочет наградить автора чертежей, да и познакомиться с ним тоже. Не выйдет. Что, неужели автора больше нет? Почему? Есть, жив и здоров». Чего и нам, надеюсь, желает. Тогда почему? Его наградить хотят. Он свою награду уже получил. Какую? Оружие, которое вы для нас по его проекту сделали. Сейчас оно у нас пройдет проверку, и я подам наверх рапорт. А как насчет авторства? Заводские очень этим интересуются. Пусть на себя оформляют. Я говорю, нашего человека интересует само оружие. А кто и как его выпустит, неважно. Кто он, если не секрет? Армейский лейтенант. Тогда почему ты со своим управлением тут замешан? Потому что он тренирует для нас возвод моих бойцов вместе со своими. Чему? Приезжай к нам и сам увидишь. А на словах? Группу специального назначения для силовых действий в любых условиях. 2 октября 1937 года, поселок Черняхов. Снова показательное выступление вот только для нового начальника Житомирского управления НКВД. Вместо старого прибыл новый капитан государственной безопасности Лаврентий Трофимович Якушев. Учитывая то обстоятельство, что прошло уже более двух месяцев, то и подготовка бойцов при интенсивном обучении возросла. Так что для этого времени они очень неплохо прошли полосу препятствий и тропу разведчика, а затем провели учебный бой в помещениях и напоследок рукопашный бой на плацо. А высокое начальство осталось нашим выступлением довольно, а значит, можно продолжить выбивать из него плюшки. Совместными усилиями нашей дивизии и НКВД смогли пробить в небольшой местной швейной фабрике, что, откровенно говоря, больше походила на большую мастерскую. Пошив новые формы и маскировочных накидок, но это на лето, а ведь скоро зима, и тогда понадобятся белые маск-халаты. Кроме того, напрягли шорников, и у нас появилась необходимая снаряга в виде разгрузок и ременных систем под оружие и амуницию. А вот теперь, по крайней мере, внешне мои бойцы уже более или менее походили на спецназ моего времени. Заказал я и лыжи. В дивизии, как оказалось, не было ни одной пары лыж. Сейчас, пока нет снега, мы бегаем, но как только он выпадет, перейдем на лыжи, которые тоже покрасим в белый цвет. Чувствую, что именно мое подразделение станет родоначальником биатлона в СССР. Точно я, конечно, не знаю, но вроде его пока еще тут нет. А чтобы он лучше пошел, устрою соревнования. Две команды, мои орлы и приданные а вот пускай соревнуются между собой, как в настоящем биатлоне. а Я это, кстати, люблю. Если так, к спорту я был равнодушен, то биатлон всегда смотрел с удовольствием. Вот и тут сделаю и буду смотреть уже не по зумбоящику, а вживую. Кстати, регулярные стрельбы тоже сделали свое дело. Стрелять бойцы стали намного лучше. А я пока думаю, как лучше подкинуть идею снайперских и антиснайперских подразделений. Надо, кстати, антиснайперскую винтовку калибра 12,7 мм сделать вот только тут. Я уже пас. Пусть попробую сделать на базе СКС, но, разумеется, с указанным мной калибром и отъемным 10-патронным магазином. Хотя, возможно, и меньшим, на 8 или 6 патронов. Калибр все же более крупный, а магазин должен быть относительно компактным, но это уже к разработчикам. А так жизнь идет своим чередом, и у меня нет ни минуты свободного времени. Тренирую и гоняю своих габриков и хвосты в гриву, но и результат налицо. В принципе, для этого времени уже очень хорошо подготовленное и экипированное подразделение. А 18 октября. 1937 года, поселок Черняхов. После десятикилометрового кросса в полной боевой выкладке мы подбегаем к нашему стрельбищу. От стандартного его отличают, во-первых, мишени – они не необычные, щиты с кругом и крестовиной, а в виде человеческих фигур различных и ростовых, и низких, как будто противника в окопе. А во-вторых, мишени не закреплены намертво. От попадания в них пули падают, тем самым имитируя поражение противника выстрелом. Чем не биатлон? Сначала бег, а затем стрельба. Сейчас бойцы стреляют уже более или менее. Это после пробежки, когда дыхание сбито, а не в спокойной обстановке. Пока так, а затем я добавлю еще и взрывы и взрыв пакетов, для того чтобы бойцы привыкли к тому, что в любой момент рядом что-то может взорваться. И не шугались этого. Вечером курс вождения. Комдив выделил две полуторки и один Захар. И от НКВД еще две полуторки. Тут все расписано наперед, и свободные бойцы занимаются индивидуально на спортплощадке или отрабатывают рукопашный бой. Многому я, конечно, их за это время не научил, но с десяток наиболее необходимых приемов они уже выдают на автомате. А на очереди ножевой бой. Если хватит времени, научу их многому, вот только думаю, скоро нас куда-нибудь кинут для проверки наших знаний и умений, а также оценки необходимости нашего существования. Вечером ко мне пришел углов с бутылкой. Хоть он и старался держаться, как обычно, но мне была понятна причина его появления с бутылкой водки. А мы уже достаточно долго тренируемся вместе. Просто углов в первый же день подошел ко мне и попросил меня начать с ним индивидуальные занятия по рукопашному бою. Его интерес понятен, а я и не возражал, а бой с тенью — это бой с тенью. Всегда лучше тренироваться со спаринг партнером Пускай Углов еще ничего не знает и не умеет, но главное, ей желание учиться и тренироваться, а знания придут. За эти пару месяцев он неплохо подтянулся, и мы сблизились. Впрочем, я не обманывался, Руб за сто, Углову поручили втереться ко мне в доверие, но и меня это, в принципе, устраивало. И вот, похоже, он решил активизироваться и попытаться хоть что-то узнать от меня во время пьянки». «Так я не пью, не любитель. Хотя могу посидеть в компании, разве что пиво выпить или хорошее вино, но тут, скажем так, наши интересы совпали. Я получил хороший шанс слить часть информации НКВД, причем так, что они сами будут молчать об этом, так как иначе их начальство подумает, что они с ума спятили». Первую бутылку мы уговорили быстро, причем пили наравне. Затем Углов сбегал и скоро принес еще две. Думаю, они у него были приготовлены заранее. И вот теперь он в основном подливал мне, а сам пил очень мало. А я что? Я стал ему подыгрывать и скоро изображал очень хорошо подвыпившего. И вот тогда Углов стал осторожно выспрашивать меня, откуда я все это знаю. Разумеется, трезвому мне он это не сказал, да и слегка подвыпившему тоже. А так я был для него очень навеселе. Еще в начале, когда только он принес бутылку, я понял, чего он хочет, и тоже предпринял кое-какие меры. В частности, съел пару бутербродов, которые намазал очень толстым слоем масла, да и закусывал жирной тушенкой. Причем старался в основном есть не мясо, а мягкий и душистый жир. Конечно, это от опьянения не спасет. Оно замедлит всасывание алкоголя в кровь. А потом, когда выпили вторую бутылку, я сходил в туалет, благо он был на улице, а там быстро, вызвав у себя рвоту, очистил желудок. А в результате было легкое опьянение, когда я четко все осознавал, а зато внешне был сильно пьян. А вот в таком состоянии и начался у нас, наверное, самый главный разговор. Знаешь, Игорь, я вот никак понять не могу. Ты ведь тоже только из училища, еще не служил. Так откуда ты все это знаешь? У меня такое ощущение, что ты уже лет десять оттянул в армии не меньше, и не простым пехотинцем, а в разведбате. Артем, тебе лучше этого не знать. Такой большой секрет? «Да какой к чертям собачьим секрет? Просто скажи кому, откуда все это так не поверят, психом назовут. Да я и сам, не случись это со мной самим, тоже посчитал бы предними психбольного. А самому уже хочется на стену лезть от всего этого». Углова это не на шутку заинтересовало, что такого могло произойти со Скуратовым, что он так говорит. А ты мне скажи, глядишь, легче станет. Иногда надо просто поделиться проблемой с другом. Мы ведь друзья. Друзья. Только думаю, и ты скажешь, что я умом тронулся. Так как в такое просто невозможно поверить. А ты скажи, а я уже сам решу верить или не верить. Ну смотри, Артём, ты сам захотел. Я когда сюда приехал чуть не погиб, на станции Алкаш чертов плохо кабель электрический закрепил. Вот он на меня и упал. Очнулся я, когда мне искусственное дыхание делали. И в первый момент даже не понял, кто я и где нахожусь. Потом только в себя пришел. И что? А то мне после этого каждый день сны и сни, сниться стали, а там такое! Что может быть такого в снах? В обычных ничего, а эти, я даже не знаю, как их назвать. Короче, в них мне снился я сам, только не зеленый лейтенант Скуратов, а гвардии генерал-полковник, заместитель командующего войсками специального назначения. Я решил не мелочиться, хотя в прошлой жизни, думаю, вряд ли вырос бы выше полковника, но тут, как говорится, каши маслом не испортишь. Сам вначале не поверил, но убедили? А почему гвардии? В 1943 году товарищ Сталин возродит боевые традиции русской армии, обведет погоны, обращение солдат и офицер, а также гвардию. Вот я сам и начал показывать, что меня и всю нашу страну ждет. И это страшно, это очень страшно. После того, что я, будущий, показал себе настоящему, сделаю все, чтобы как можно лучше подготовиться к предстоящей войне. А что за война? С Германией продлится почти четыре года. И хоть мы и победим, половина страны будет лежать в руинах, а мы потеряем около двадцати миллионов человек. И я пройду всю эту войну от первого до последнего дня». Начну ротным, закончу полковником, начальником группы специального назначения фронта. А вот только путь этот будет страшен и кровав. Сначала отступление под непрерывными бомбежками с воздуха, так как большинство наших самолетов уничтожат на аэродромах в первый день войны. Постоянные окружения прорывы из них, потом битва за Москву, когда в первый раз хваленный немецкий вермахт получит по зубам потом два года тяжелейших боев, когда наша армия будет учиться в боях, и затем медленное отбирание нашей территории назад, а потом освобождение других стран и добивание фашистской гадине в ее логове. Вот только самое страшное было, когда мы концлагеря освобождали. Я сам лично в будущем освобождал сначала концлагеря с Венцем, а затем Бухенвальд, и это было страшно. Я и подумать не мог, что такое будут творить с людьми. Целые склады, заполнены человеческими волосами для матрасов и кожей, из которой делали кожгалантерею. Представь себе перчатки, ремни, сумочки, бумажники, абажуры для ламп, сделанные из человеческой кожи. А когда мы освобождали узников, особенно детей, то мне хотелось плакать. Это были просто ходячие скелеты с огромными глазами. Знаешь почему? Просто организм сжигает все, что можно. И хоть мы освободили этих детей, но они уже были мертвы. Понимаешь, мертвы. И мы ничем не могли им помочь, потому что их организмы уже не принимали еду. И они все были обречены. Они еще ходили, говорили, но уже были мертвы так как им оставалось жить считанные дни. В этих лагерях людей сначала травили в газовых камерах, а потом сжигали их тела в печах крематориев. Я с силой стукнул кулаком по столу и, налив себе стакан водки, залпом его выпил. Да, в реальности я не был там лично, но видел документальные фильмы и фотографии, и сейчас чувствовал себя, как будто я сам лично там был. И в этот момент я ничуть не играл, особенно если учесть, что половина моей родни погибла во время Великой Отечественной войны. То мои чувства были настоящими. Да, думаю, любого нормального человека это заставит содрогнуться. Меня потом после этого долго кошмары мучили. А эсовцев и солдат охранных дивизий мы резали, всячески старались при соприкосновении не застрелить их, а своими руками их выпотрошить, чтобы они долго и мучительно подыхали. Знаешь, после того, как пару десятков этих нелюдей лично зарезал, стало отпускать. Углов неверяще смотрел на меня. Я мог его понять, действительно поверить в рассказанное мной было просто невозможно. Именно поэтому я и подгадывал подходящий момент, и попытка Углова меня напоить подошла просто идеально для этого. А вот только он, похоже, не особенно этому верил. А методики обучения схемы оружия, так это то, что было разработано во время войны. Лейтенант Углов слушал и отказывался верить услышанному, так как это было совершенно нереально. Но Скуратов говорил эмоционально, и выпил он уже много. Сейчас приканчивали третью бутылку водки, и только первую они выпили напополам. Дальше он в основном подливал ее Скуратову, а сам только делал вид, что пьет. Вот и что теперь думать после услышанного. Прав был Скуратов, что никто не поверит в его историю, но, черт возьми, сказал он правду или напридумывал это все. Как понять? И тут углова осенило леди, как ему показалось гениальная. Придумать действительно можно многое, но вот песни, если это действительно с ним произошло, то он должен знать песни, которые будут петь и именно об этой войне. Слушай, Игорь, а какие были песни? Хорошие. А об этой войне? О войне? Ладно, слушай, только сам понимаешь, певец из меня еще тот. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темную, с проклятую ордой. Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Идет война народная, священная война. Углов, казалось, весь превратился в слух, хотя певец из меня действительно так себе. «Дадим отпор душителям всех пламенных идей, насильникам, грабителям, мучителям людей». Не смеют крылья черные над Родиной летать, Поля ее просторные не смеет враг топтать. Гнилой фашистской нечисти загоним пулю в лоб, Отребью человечества сколотим крепкий гроб. Затем запел следующую песню. Здесь птицы не поют, деревья не растут, И только мы плечом к плечу врастаем в землю тут. Горит и кружится планета. Над нашей Родиною дым, и значит, нам нужна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный. И все ж бессилен он. Сомнений прочь, уходит в ночь отдельный, десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Или вот это. Враги сожгли родную хату, загубили всю его семью. Куда ж теперь идти солдату, Кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе На перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле Травой заросший бугорок. А после следующих слов Углова тоже торкнула, ибо слова песни действительно брали за душу. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья, подружки, но не сойтись во нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил, «Я шел к тебе четыре года, я три державы покорил». Хмелел солдат, слеза катилась, слеза неизбывшихся надежд, И на груди его светилась медаль за город Будапешт. А напоследок вот тебе стихи. Сорок первый далекий, сорок первый не близкий. Вновь мне чудится голос батальонной связистки. Снова голос кричит мне в телефонную трубку: Сокол, я не забудка, сокол, я не забудка. Весь огонь батареи, по квадрату семнадцать, сокол, милый, скорее, могут танки прорваться. Сорок первый далекий, сорок первый суровый, помню жаркую битву у развалин Ростова. Снова голос кричит мне, вновь становится жутко, сокол, я не забудка, сокол, я не забудка. Командира убили, бейте сокол по штабу, нас враги окружили не жалейте снарядов сорок первый далекий сорок первый неблизкий с той поры не встречал я той девчонке связистки только верю упрямо снова крикнет мне трубка сокол я не забудка сокол я не забудка примечание незабудка я сокол феликс Лаубе. Конец примечания. Не знаю, как я смог спокойно произнести эти стихи. Вот Углов откровенно плакал. Ну что, Артем, как тебе песни? Хватит или еще хочешь послушать? Наверное, с полминуты Углов молчал и затем спросил: А какая твоя любимая? Разумеется, это. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек. Были версты, обгорелы, в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы. Порохом пропах — это праздник. С на висках — это радость. Со слезами на глазах — день победы. День победы. День победы. Теперь Углов окончательно убедился, что Скуратов не врет. Ну, не мог он просто так написать такие песни. Для этого надо было самому пережить эту войну. А вот только как это кому сказать? Ведь не поверят. Ну, невозможно в такое поверить. Прав он, сочтут, сумасшедшим. Но рассказать это начальству он обязан. А там пускай оно само решает, что с этим делать. Пока он об этом думал, Скурат положив голову на стол, заснул. Едва растолкав его, Углов, придерживая, довел его до койки, куда и сгрузил пьяного собеседника. Тот, только рухнув на койку, тут же захрапел, и Углов спокойно пошел к себе. Послезавтра выходной он спокойно сможет съездить в Житомир, где поговорить с капитаном Костроминым. Я тоже остался доволен состоявшимся разговором, вроде не прокололся и достоверно сыграл пьяного зато слил нужную мне информацию НКВД, и по таким соусам, что, в принципе, ко мне не придраться. Теперь остается ждать, когда Углов сообщит об этом своему начальству. А сейчас завершающая стадия. Я положил голову на стол и действительно через минуту заснул. Время уже позднее, и мне, разумеется, хотелось спать, а тут еще и водка, приличное количество которой мне пришлось снова выпить. Потом Углов меня поднял и помог добраться до моей койки, куда я с облегчением рухнул и тут же снова заснул. 20 октября 1937 года. Житомир, управление НКВД. Младший лейтенант Углов приехал в управление НКВД Житомира к полудню. Капитан Костромин был на месте, и он сразу отправился к нему на доклад. «Разрешите, товарищ капитан?» «А, Углов, проходи. Что хотел?» «Мне вчера удалось подпоить Скуратова и вывести его на разговор». «И как?» — с неприкрытым любопытством спросил его капитан Костромин. «Честно говоря, это совершенно невероятно и звучит дико. Поверить в это просто невозможно, но похоже, это правда». «Заинтриговал. Давай говори, что там Скуратов наговорил». Все началось по его прибытии сюда, на железнодорожной станции, его ударило током. Я специально сегодня утром заехал и проверил, все так и есть. Начальница станции перепугалась, когда на скуратова упал плохо закрепленный провод под напряжением. Он потерял сознание, его сердце перестало биться. Но начальница станции сумела его откачать. Интересно, а дальше? А вот после этого, по словам Скуратова, ему и стали сниться сны. А там он сам, только постаревший, который показывал ему предстоящую войну. Углов не успел договорить, капитан Костромин его перебил. Когда? С кем? По словам Скуратова, война начнется летом 1941 года с Германией. И хотя мы победим, но наши потери будут катастрофические. А все его знания и умения — это его собственное, которое он получил во время этой войны и снился ему он сам, но уже гвардии генерал-полковник, заместитель командующего, войсками специального назначения. «Теперь, похоже, все сходится», — задумчиво проговорил Костромин. «Но «Ну, не может обычный лейтенант только после училища знать и уметь то, что знает и умеет Скуратов». «Ведь он прав, попробуй поверь в такое». Я вначале подумал, что он мне сочиняет, а потому попросил его спеть песни из будущего. И как, спел? Спел, и такие песни просто так и не придумать. Это действительно надо пережить. Он такие ужасы рассказывал, что жуть берет. Про лагеря смерти, про то, что немцы из человеческой кожи кожгалантерею ушили, и как он и его бойцы после этого лично резали солдат охранных дивизий и охрану этих лагерей. Не стреляли, а именно резали, своими руками, чтобы чувствовать их смерть. Да, такое начальству не доложишь. Не поверят и тебя самого сумасшедшим посчитают. Вот поэтому он ничего и не рассказывал. А Нашему начальнику все равно придется рассказать. А вот дальше, думаю, не стоит. Тренирует он для нас, бойцов, вот пускай и дальше тренирует. После ухода Углова Костромин отправился на доклад капитану Якушеву. Тот молча выслушав доклад Костромина задумался Все это на первый взгляд выглядело мистификацией, но негласная проверка подтвердила Это действительно лейтенант Скуратов. А вот только рационально объяснить его знания и умения было невозможно. А вот за время своей службы он один раз столкнулся с чертовщиной, По Другому это было не объяснить. И Костромин прав сообщать об этом вышестоящему начальству не стоит. Главное, что скуратов сейчас вовсю использует свои знания и опыт для обучения бойцов своих и НКВД, а значит, пускай и дальше учат. Пока им не заинтересуется начальство, лучше не привлекать к нему лишнего внимания. А там видно будет. Но тут Якушева словно торкнула. Он просто взглянул на эту ситуацию с другой стороны и понял. Если начальство узнает об этом, то уничтожит не только Скуратова. Уничтожит всех, кто с ним контактировал. А если Скуратов не врет, то какой компромат он знает на начальство? А с кем он поделился? Уничтожат всех. Костромен лично предупредил Углова обо всем, что он узнал о Скуратово, никому ни слова. Иначе нас уничтожат, всех уничтожат. И не вздумайте снова его расспрашивать. 26 февраля 1938 года. Поселок Черняхов. По заснеженной дороге через поля двигалась небольшая колонна, а две черные эмки и грузовик с охраной. До места назначения уже оставалось всего несколько километров, когда внезапно сугробы, наваленные вдоль дороги, ожили. Вшедшую первой полуторку с бойцами забросили небольшой предмет, который и взорвался с очень яркой вспышкой и сильным грохотом. От неожиданности грузовик слетел с дороги и уткнулся в высокий сугроб, после чего и заглох. Обе эмки тоже встали... И в тот же момент с обеих сторон дороги к ним метнулись фигуры во всем белом. А мгновение, и дверцы машины распахнуты, а в лицо опешившим пассажирам уже смотрят стволы автоматов. Сначала в себя пришел ехавший в первой легковушке Нарком внутренних дел Украинской ССР комиссар государственной безопасности третьего ранга Александр Иванович Успенский. Он уже только собрался произвести разнос всем присутствующим, как вдруг фигуры в белом встали по стойке смирно, одна из них, стянув с лица белую вязаную маску, отрапортовала. «Товарищ комиссар государственной безопасности третьего ранга, разрешите доложить?» Опишевший от такого резкого перехода Успенский машинально кивнул и сказал. «Докладывайте». В этот момент ехавший во второй машине начальник Киевского военного округа командаром второго ранга Тимошенко вылез из своей машины ему никто не мешал. Он сначала тоже хотел устроить разнос, но чуть опоздал и теперь тоже слушал доклад неизвестного. Товарищ комиссар государственной безопасности третьего ранга. Разведывательно-диверсионная группа «Зета» успешно провела учебный захват командования округом. Вы тут что, совсем в своем медвежьем углу рихнулись? Решили, что начальство отличный объект для учебы? Да я вас за такое! Нет, товарищ комиссар государственной безопасности третьего ранга. Просто лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А собственный опыт еще больше сделает человека объективным. А теперь представьте, что вместо вас ехал командный состав потенциального противника. Я, конечно, прошу у вас прощения за это, но зато сейчас вы лично смогли увидеть, чего стоят мои бойцы. А если я тебя сейчас под трибунал отправлю? А твою группу разформирую. Что тогда будет? А наша армия лишится зародыша подразделения специального назначения. Со временем, конечно, снова возродят. Вот только много времени потеряют и позже много крови за это заплатят. Уже немного остывший Успенский спросил: И кто это все придумал? Я, товарищ комиссар государственной безопасности третьего ранга, командир разведывательно-диверсионной группы Зета. А также командир третьего взвода третьей роты второго батальона 137-го стрелкового полка лейтенант Скуратов. Собственно говоря, именно мой взвод и есть группа ЗЭТ. Это кроме прикомандированных ко мне бойцов НКВД. Тут Успенский еще больше удивился. Почему наши бойцы прикомандированы к твоему взводу? Для обучения? Прежний начальник НКВД Житомира распорядился захотел получить в свое распоряжение отлично подготовленное для разнообразных заданий подразделение, а я получил спаринг партнеров для своих бойцов, здоровая конкуренция. А в итоге все довольны, да и мне стало легче свои идеи в штабе полка и дивизии проталкивать. А что еще умеют твои бойцы? Основное направление их деятельности ⁇ это разведка, различные диверсии в тылу противника. Уничтожение и захват командного состава. Пример захвата мы только что вам продемонстрировали. А если бы нас сопровождали бронеавтомобили? А в реальном бою никаких дополнительных сложностей, в учебном, конечно, сложней. Это еще почему? Так свои же. Калечить и убивать нельзя, а нам проще бронеавтомобиль подорвать, чем его захватить и при этом никого не ранить ладно поговорим в штабе дивизии прибудете туда а мы с вами так мы на машинах а мы на лыжах поверьте быстрее двадцати километров в час вы не поедете а мы вполне можем держать эту скорость совместными усилиями грузовик вытолкнули назад на дорогу и колонна поехала дальше а бойцы заскользили на лыжах вдоль дороги и действительно не отставали от машин